Хотя Янсен и приговорен был к смертной казни, но таких, как он, было много. И важным преступником его в тюрьме не считали. Поэтому с ним разговаривали без опаски и без уважения, как со всяким другим, кому не предстоит смерть. Точно не считали его смерть и за смерть. Надзиратель, узнав о приговоре, сказал ему наставительно, что, брат, Вот и повесили. А когда меня будут вешать? недоверчиво спросил Янсен. Назиратель задумался, но «Ну, этот брат придется тебя погодить. Пока партию не собьют. А то для одного да еще для такого и стараться не стоит. Тут нужен подъем. Ну, а когда? настойчиво спрашивал Янсен. Ему нисколько не было обидно, что одного его даже вешать не стоит. И он этому не поверил, счел за предлог, чтобы отсрочить казнь, а потом и совсем отменить ее. И радостно стало. Смутный и страшный момент, о котором нельзя думать, отодвигался куда-то вдаль. Становился сказочным и невероятным, как всякая смерть. Когда-когда рассердился надзиратель, старик тупой и угрюмый. Это тебе не собаку вешать, отвел за сарай раз и готово. А ты так бы и хотел, дурак. «А я не хочу!» — вдруг весело сморщился Янсен. «Это она сказала, что меня надо вешать, а я не хочу!» И, может быть, в первый раз в своей жизни он засмеялся. Скрипучим, нелепым, но страшно веселым и радостным смехом, как будто гусь закричал «га-га-га!». Надзиратель с удивлением посмотрел на него, потом нахмурился строго, эта нелепая веселость человека, которого должны казнить, оскорбляла тюрьму и самую казнь, и делала их чем-то очень странным. И вдруг на одно мгновение, на самое коротенькое мгновение, старому надзирателю, всю жизнь проведшему в тюрьме, ее правило, признавшему как бы за законы природы, показалось и она... и вся жизнь чем-то вроде сумасшедшего дома. Причем он, надзиратель, и есть самый главный сумасшедший. «Тьфу, чтоб тебя отплюнулся он! Чего зубы скалишь? Тут тебе не кабак!» «А я не хочу! Га-га-га!» — -га", засмеялся Янсен. «Сатана!» — сказал надзиратель, чувствуя потребность перекреститься. Менее всего был похож на сатану. Этот человек с маленьким дряблым личиком, но было в его гусином гаготании что-то такое, что уничтожало святость и крепость тюрьмы. По смесе он еще немного, и вот развалится гнилось на стены и упадут размокшие решетки. И надзиратель сам выведет арестантов за ворота: Пожалйте, господа, гуляйте себе по городу, а может кто и в деревню хочет, Сатана! Но Янсен уже перестал смеяться, и только щурился лукаво. Ну то-то, сказал надзиратель с неоределенной угрозой и ушшёл, оглядываясь.